Слово. 2 3 0, 2, 62, 228 Официально утвержденные бранные слова перечислены в приложении 4, разрешенные восклицания. Все прочие ругательства строго запрещены. Кара за нарушение по усмотрению префекта, но не более 100 баллов. Госпожа Рози дала отцу положительный отзыв. Мы пожелали ей хорошего дня и вышли обратно под лучи летнего солнца. Ослабив галстуки, насколько это было разрешено, мы огляделись. Площадь, еще недавно суетливая и шумная, превратилась в пустыню. Местные отгородили участок в 50 ярдов шириной, считая от магазина. Действие обычное в таких случаях, но совершенно бесполезное. Носитель плесени становился заразным лишь через час после смерти. Кожа покрывается тонкими серыми щупальцами, и мертвец, в чьих легких быстро разрастается забивающая их масса, при смертном кашле невольно выбрасывает губительные споры в воздух. Вот тут в пору паниковать и выпрыгивать из ближайшего окна неважно, на каком оно этаже, открыто или нет. И если не считать аварий на производстве, внезапного отказа внутренних органов, нападений мегазверей и бандитов, а также, как в моем случае, возникшего на пути дерева Ятивео, именно плесень обрывает жизнь людей. Не обращая внимания на цветовые барьеры, она поражает и крепких фиолетовых, и слабых бесцветных. Однажды утром ты обнаруживаешь, что у тебя внезапно выросли ногти, а локти онемели, и к обеду ты уже годишься разве что на жир для свечей, или на костную муку. Но удивительно, хотя плесень убийца номер один, очень мало людей умирают от нее. После того, как жертве поставлен диагноз, ее, едва успевшую проскрежетать слова прощания заплаканным родственникам, увозят в ближайшую зеленую комнату, где погружают в сладкий сон, из которого он переходит в объятия смерти. И предсмертный кашель настигает такого страдальца в морозилке, так безопаснее. Зеваки ограждения небольшая кучка расступились, когда мы подошли, но засыпали нас вопросами. Отец отвечал как можно более двусмысленно. Нет, ему неизвестно, подтверждено наличие плесени или нет. Да, госпожа Рози полностью контролирует ситуацию. Потом к нему пристал репортер «Гранатского вестника», попросив об интервью. Отец поначалу ответил отказом, но узнав, что журналист пишет и для «Спектра», согласился поговорить с ним. Я в это время разглядывал собравшихся горожан и смотрел на часы. До поезда оставалось 31 минута. Если на контроле сегодня стоит медлительный желтый, то мы имеем все шансы провести в гранате еще один день. И вот тогда я увидел Джейн. Конечно, тогда я еще не знал, что она Джейн. Ее имя стало мне известно лишь позднее, когда она сделала невозможное. Обычно я не пялюсь на девушек, особенно когда рядом Констанс. Но тут я попросту разинул рот. Я был поражен, изумлен, ошеломлен. Выберите сами нужное слово. А почему не знаю. Даже сейчас, если выдернуть меня, уже полупереваренного из изъятивео, посадить на пенек и спросить «Эдди, старина, да что же именно ты в ней нашел?» Я пролепичу что-нибудь. Очень маленький, очень курносый носик. И меня сочтут ненормальным и бросят обратно. Возможно, меня поразило не то, что в ней было, а то, чего не было. Она не была ни высокой, ни стройной, без каких-либо особенностей в осанке или манере держаться. Большие глаза глядели вопросительно и затягивали меня, как то Где-то на самом дне кипела холодная ярость, но, думаю, главной была дикарская загадочность, сквозившая во всем ее виде. Вот в чем крылся интерес ее сокрушительного очарования. Я моментально забыл о Констанс с ее важными родственниками и какое-то время мог думать только о серой девушке в грубых холщовых штанах. Я попытался придумать, как начать разговор. Я одержал на готове несколько фраз, которые можно было расценить как смешные или умные, но не то и другое одновременно. Почему именно мне потребовалось заговорить с ней, не представляю. Через полчаса я собирался покинуть этот город, вероятно, навсегда. Но короткий разговор с этой девушкой скрасил бы мне весь день, а ее улыбка всю неделю. Мысли мои внезапно прервались. По толпе прошел шепот. Лже-пурпурного вынесли, но вынесли на носилках, а не в бесшовном пластиковом мешке. Ко всеобщему облегчению то оказалось не плесень, и только лицо Джейн выражало не облегчение, но озабоченность. Мое сердце забилось быстрее. Она знала этого человека, а, возможно, знала и, что он там делал. Я шагнул вперед и коснулся ее руки, без всякого злого умысла. Но Джин отреагировала бурно. Метнув на меня взгляд, полный холодной ненависти, она угрожающе прорычала. «Тронь еще раз, и я сломаю твою долбаную челюсть». Я застыл как вкопанный, не столько из-за услышанных мной очень плохих слов, сколько из-за угрозы физической расправы по отношению к тому, кто стоял выше ее в цветовом смысле. И все это без малейшей провокации с моей стороны. Я оскорбился. Не смей так со мной говорить. Это еще почему? Ответ был очевиден, но я все же выдал его. Да потому что ты серая, а я красный. Она шагнула ко мне, сорвала с моего лацка на красный кружок, бросила на мостовую и насмешливо спросила. Ну что, теперь можно сломать тебе челюсть? За предельная наглость. Моя все еще целая челюсть отвисла. Надо было как следует осадить девицу и спросить ее, кто таков этот лжепурпурный, Но тут отец позвал меня. Я обернулся. И в этот момент серая скрылась в толпе. «Кого ты высматриваешь, Эдди?» «Девушку. Забыл, что у нас поезд через полчаса. Ты неисправимый оптимист». На вокзале наши почтовые индексы не подтвердили. Желтый нашел у нас нарушение дресс-кода. Что-то типа ношения рабочей обуви в сочетании с одеждой для поездок номер три. После проверки билетов и доставки багажа мы устроились в самом конце вагона. Я уставился в окно, погрузившись в раздумья. «У меня есть кое-что для тебя». Отец протянул мне выщербленную суповую ложку и стертую за столетия пользования. «Где ты ее взял?» «В кармане жилета у того серого. Я забрал ее вместо оплаты. Папа». Он пожал плечами. «Ты спас ему жизнь, и потом у тебя такой нет». Когда речь шла о ложках, все общепринятые правила поведения отменялись. Этих предметов страшно не хватало. Цены на них были заоблачными, ложки передавались по наследству внутри семей. Их снабжали гравировкой, индивидуальный почтовый индекс и носили с собой. И даже правила поведения за столом, один из восьми нравственных столпов коллектива, соблюдались теперь не так строго. Чай разрешалось помешивать, о ужас, ручкой вилки. Не говоря ни слова, я сунул ложку в карман, ведь совершивший цветоподмену, всяко был у меня в долгу. Мы стали ждать, пока не сядут остальные пассажиры. «Папа», — наконец спросил я, «а что может делать серый, выдающий себя за пурпурного, в гранатском магазине красок?» «Полегче», — улыбнулся отец. «Любопытство, лестница, ведущая вниз, и в конце тебя ждет неприятный сюрприз. Закончил я старую рифмованную поговорку. Но любознательность пригодится мне, когда я стану старшим советником». «Если ты станешь старшим советником», — поправил он. «Мы даже не знаем, унаследуешь ли ты красный цвет, а рука констанс тебе еще не гарантирована. И помни, любознательность — вредная привычка. Так можно дойти до перезагрузки. Помнишь Маркова, как его звали? Дуэйн?» Вот именно. Дуэйн Маркова. Слишком много дурацких вопросов. Будь осторожен. Дав этот универсальный совет, он развернул свой спектр и погрузился в чтение. Хотя мы были откровенны друг с другом, я не рассказывал отцу, что вижу чуть больше красного, чем мне разрешено. Вопрос был не в том, если у меня 50% необходимые для хромогенции старших советников, а в том, обладаю ли я семью процентами, без которых нельзя стать красным префектом. Я скромно надеялся, что все же обладаю, но без уверенности. Цветовосприятие было делом крайне субъективным. Различные уловки, преувеличенные надежды, самообман. Все это, будучи по-человечески понятным, делало любую предварительную оценку бесполезной. И наконец мы проходили цветовой тест и сихары. В этот день все сомнения рассеивались, никто не мог провести цветчика. А дальше действовал принцип: Человек есть то, что показал тест навсегда. Ваша жизнь, карьера, положение в обществе становились известны тут же, тревожной неопределенности больше не существовало. Мгновенно становилось известно, кто вы, чем будете заниматься, куда вас направят, чего от вас ждут. Взамен вы попросту смирялись со своим положением внутри цветократии и прилежно следовали книге правил. Ваша жизнь отныне была подробно размечена. И все это случалось за считанные минуты.